Майкл Коуни закованный разум. Примерно в 50 милях от материковой массы серой каменной башне вздымается с океанского дна остров. Бледные обитатели называют его Фестив. Хотя это едва ли подходящее название для похожих на тюрьму стен с окошками, поднимающихся из моря и занимающих каждый квадратный ярд острова. Самые старые жители. Как все старые жители во все века, они уверены, что знают больше других. Утверждают, что название «Festive» образовано от искаженного и сокращенного «Fallout Shelter Five», Странное словосочетание, происхождение которого затеряно в веках, как и история возникновения колонии Минувшие века – долгий период Много поколений сменилось Были и бунты, и несколько маленьких, но разрушительных гражданских войн И все это время колония неуклонно росла из подземных пещер сквозь камень и гальку на поверхность Затем долгие годы все выше и выше строились стены Люди, что работали в скафандрах, куда от машин, гудящих в огромных камерах под уровнем моря, подавался кислород Старательно герметизировали от ядовитого наружного воздуха каждую новую секцию Как примитивные люди в доисторические времена, жители острова из пещеры перемещались в дом «Когда солнце тронуло башню золотым лучом, возвращаясь с запада, пронеслась над морем маленькая стая голубей, словно заряд крупной дроби на фоне алого неба. Голуби поднялись над внешней стеной и полетели, почти касаясь плоской крыши колонии. То тут, то там». Им приходилось сворачивать, чтобы обогнуть новые постройки, комнаты для жилья, выступающие над ровной поверхностью крыши. Но, обогнув препятствие, голуби продолжали движение в прежнем направлении, к центру острова города. Там они зависли в воздухе, вытянув лапки и расправив хвосты, а затем по очереди нырнули в колодец, уходящий вниз между темными стенами. В крошечной комнате, безвольно сложив на коленях узловатые руки, сидел пожилой человек и вспоминал старые добрые времена, которых на самом деле у него никогда не было. Шорох крыльев вырвал его из оцепенения. Он поднялся, растирая руками затекшие ноги, затем осторожно взобрался на небольшую кучу камней в углу похожую на те, что оставляют после себя строители. Натянув на лицо резиновый респиратор, он поднял руку и откинул защёлку на потолочном окне. Затем на короткий миг старик приоткрыл его, и когда голуби ворвались в комнату, тут же захлопнул и спустился на пол. Лишь через несколько минут он снял маску, подозрительно принюхался и, успокоившись, взглянул на птиц. 11 голубей сидели рядком на жордочке из куска оцинкованной трубы. Пока старик внимательно осматривал птиц, они в свою очередь следили за ним немигающими глазами. Старик вздохнул, опустился на колени перед эмалированным ящиком под столом и пробежав взглядом по индикаторам, выключил голубей. Они сидели в крошечном кафетерии секции 13. Зажатые со всех сторон серыми каменными стенами Лицо девушки выражало озабоченность и мольбу Она наклонилась над столом И положила руки поверх рук своего собеседника В комнате было тихо, поэтому говорила она негромко «Я не могу ждать вечно, Дэвид Мне уже 23 Принципы это очень хорошо Но нужно жить в соответствии с ними, а не ради них» «Как ты не понимаешь? Я люблю тебя и хочу, чтобы мы поженились!» «Все очень просто!» На лице молодого человека читалось упрямство и одновременно желание. Он взял девушку за руку, но все время смотрел на стол, выводя свободной рукой абстрактные узоры на грубой поверхности. «Не так просто, как ты думаешь», – тихо ответил он. «Я с детства был членом стабилизационной партии, а ты нет». «Ты не поймешь, Джилли!» «Я тебя тоже люблю, но мы не можем пожениться!» Он поднял глаза и взглянул на нее с отчаянием «Разве ты не знаешь, что может случиться с фестивом, со всеми нами, если население будет расти?» «Совету давно пора издать запрещающий закон» «Я сказала, хочу, чтобы мы поженились, Дэвид!» Возразила Джилли беспомощно «Про детей я ничего не говорила» Но это само собой разумеется, разве не так? Мне приходилось видеть подобное. Два человека начинают жить вместе, и не успеешь оглянуться, у них уже дети. Господи, если бы только эти дураки могли понять, что происходит. Если в один год каждая женщина на фестиве принесет потомство, население утроится к концу года, при условии, что в среднем у них будет по 6 детей. И это еще осторожная оценка. У Джейн Данкерли... В последний раз было двое Всего двое Очень милые маленькие мальчишки Тут она уже не смогла справиться С выдающим ее голосом Значит, ты все-таки думала про детей Мрачно уличил ее он Заглянув ей в глаза Вы, женщины, все одинаковы У вас одно на уме Мужчина сам по себе вас не интересует Я иногда думаю Что ты делаешь у старого Иеремии Ему должно быть уже за 70 А ты к нему все ходишь Джейли вспыхнула. «Еремия очень хороший старик», — произнесла она сердито. «Он много знает и с ним интересно. Ему одиноко в его маленькой комнате. У него нет никого, кроме голубей. И он мне действительно нравится», — добавила она, словно оправдываясь. Дэвид встал, заканчивая разговор. «Может быть. Но я могу сказать тебе одну вещь, которой он не знает. Ему недолго осталось запускать своих голубей». «Что ты имеешь в виду?» Джелли вскочила со своего места. «Он не сможет их запускать, если над ним построят комнаты». «Вы собрались строить над ереми? спросила она возмущенно. «Распоряжение местного жилищного комитета», – сказал он и, смягчившись, добавил. «Извини, Джели, я не всегда горжусь своей работой, ты же знаешь, но ждать больше нельзя». «Мы откладывали застройку над ним целых пять лет из-за чистой сентиментальности. Его любят в секторе. Однако теперь комплекс поднялся вокруг него вверх, и это опасно. Если ты наденешь скафандр и выйдешь на крышу, ты сама увидишь, что там все ровно и герметично, кроме этого квадратного колодца к Иеремии глубиной в три этажа. Достаточно небольшого землетрясения, и атмосфера ворвется внутрь. Это очень ненадежное место». «Но разве нельзя переселить его наверх в одну из новых комнат?» «Ты сама знаешь, он не станет переезжать. И потом, наверх, где есть окна в крыше, мы стараемся поселить детей и подростков. Чтобы вырасти сильными, им нужен свет, так же, как, например, гидропонным установкам внизу». Комитет здоровья утверждает, что солнечный свет лучше искусственного. Он вздрогнул, подумав о солнце и о том, что с ним связано». Атмосфера – внешняя среда. Внимательно наблюдая за ним, Джелли почувствовала, о чем он думает, и ей захотелось успокоить его. «Пойдем, Дэвид», – сказала она тихо. «Давай прогуляемся внизу и посмотрим гидропонные поля». Хотя сама она и не испытывала страха перед тем, что пугала по крайней мере половину колонии, Джилли догадывалась, чего стоило ему каждый раз, когда того требовали обязанности члена жилищного комитета – надевать скафандр и выходить наружу. В тот вечер Джилли снова навестила Иеремию, и он опять рассказывал ей о голубях и небе. «Я знаю, что всё это бессмысленно», – говорил он, сидя, откинувшись в кресле, так, чтобы можно было видеть окно в потолке, а за ним квадрат тёмного индиго с брызгами звёзд. Мне просто нравится выпускать их в мир, представлять, что они увидят там, и наблюдать, как они возвращаются. Иногда я чувствую, что я как бы лечу вместе с ними в свободном небе, высоко над морем». Забывшись в мечтах, он остановил взгляд на прямоугольники стекла. «Они когда-нибудь пропадали, Иеремия?» — спросила Джилли. Лицо его потемнело. «Когда-то, много лет назад», — ответил он печально, — «у меня их было 48 Наверное, время от времени они ломаются и падают в море». откуда они взялись?» «Сегодня ты задаёшь много вопросов, маленькая Джилли», — улыбнулся старик. «Я нашёл их вместе с книгой внизу, в ящике, в одном из комнат, что сгорело во время бунта в тридцать седьмом. Крепкий металлический ящик» он выдержал пожар. Иеремия медленно поднялся и подошёл к двери. «Я покажу тебе». Когда он вернулся, Джелли вскочила, чтобы помочь, ящик оказался не из лёгких. Они поставили его на пол, и Иеремия откинул крышку. Внутри рядами стояли коробочки поменьше, а в глубокую нишу, догадалась Джелли, укладывался прибор управления. Старик вытащил из крепления буклет и передал Джиле. «На, взгляни». джели медленно запинаясь, стала читать вслух. «Элле... Электронный набор голубей. Познавательная игра для любого возраста. Полный комплект с блоком управления и 48 восьмью голубями, в точности воспроизводящими птиц, которых сейчас можно обнаружить только в далекой Антарктиде» у вас есть возможность вновь заполнить небо шорохом крыльев. Ни одна настоящая птица не могла выдержать такого загрязнения окружающей среды. Этим голубям гарантируется стойкость от коррозии. Посылайте сообщения своим друзьям». «Ты поэтому их выпускаешь? Надеешься получить весточку оттуда, снаружи?» «Нет, конечно», — ответил он, пряча глаза. «Все знают, что кроме нас на свете никого нет». «У совета есть одна штука, которая называется радио». «Оно работает примерно так же, как этот блок управления». Он замолчал, нервно постукивая пальцем по ящику, прислушиваясь, как дрожит комната от небольшого землетрясения. Потом продолжил. «Говорят, когда-то оно получало сообщение со всего мира». «Я не знаю, можно ли этому верить, но так говорят». Последнюю фразу он произнес торопливо, и Джелли посмотрела на него пристальным взглядом. «Ты в самом деле веришь в мир снаружи, да, Иеремия? Ты веришь, что есть что-то еще, кроме фестива?» «Все бессмысленно, если это не так», — пробормотал старик, потом положил буклет на место, закрыл крышку, но остался сидеть на коленях около ящика. «Дэвиду такие разговоры вряд ли бы понравились», — заметила Джилли. «Он из стабилизаторов. Для него, кроме фестива, ничего не существует». «Но мы-то знаем, что есть другие места», — возразил старик. «Существуют же еще старые карты. И мы точно знаем, где находится наш остров». «Я не это имею в виду. Он признает, что есть другие земли, но говорит, что про это надо забыть» потому что мы ничего не сможем сделать. Мы не можем до них добраться, так как для этого нужно выходить в атмосферу, а мысли обо всём этом делают нас неудовлетворёнными». «А почему ты об этом говоришь, Джилли?» Лукаво спросил Иеремия. Джилли застенчиво улыбнулась. «Я говорю себе, думай об этих других землях, и в один прекрасный день, может быть, мы туда попадём. Ты разве не знаешь, что все женщины так думают?» «Наверное, мы не подчиняемся логике». Старик пристально взглянул на неё, и на мгновение ей показалось, что ему хочется что-то сказать. Но он молча покачал головой и стал подниматься с колен. Джилле бросилась помогать. Рука старика случайно коснулась её груди, и она тут же отскочила, борясь с поднимающейся в ней волной желания Прижав руки к животу, она пыталась заглушить свои мысли образами гидропонных полей, голубей, моря, неба, чего угодно. Возникшие в её воображении черты молодого человека растаяли и превратились в морщины старика, фигура поникла и сгорбилась. Старый Иеремия посмотрел на неё печальными глазами. «Не я, Джилли», — сказал он тихо. «И мало кто из мужчин в эти дни, я думаю». «Что поделаешь?» Как-то через неделю Дэвид сказал ей, «Джилли, я бы хотел, чтобы ты сходила со мной к Еремии». Они прогуливались по гидропонным полям глубоко внизу. Воздух был насыщен влагой, а ряды низко висящих светильников давали так много тепла, что по их лицам сбегали капельки пота. Джилли отвернулась, чтобы Дэвид не заметил выражения её лица, стыдясь проявления своих эмоций, Она не приходила к Еремии всю неделю». «Зачем?» Рядом поливал растение, рабочий в черной рубашке. Он поднял глаза, увидел Джилли, и его бледное лицо исказилось в беззубой ухмылке. Как бы случайно он наступил на шланг, и струя теплой воды брызнула Джилли на ноги и на юбку. Дэвид никак не отреагировал на случившееся. Женщины спускаются вниз на свой страх и риск. «Нужно сообщить ему новость о программе строительства», — объяснил он. «Совет ратифицировал решение комитета вчера вечером. Сентиментальность ни к чему хорошему не приведёт. Мы должны строить над Иеремией. Вчера ночью было ещё одно землетрясение», — добавил он многозначительно. Джелли хотела возразить, но тут Дэвид схватил её за плечо. «Слушай», — прошептал он, — «откуда-то издалека, с другого конца огромной камеры... Донеслось слабое эхо, какой-то неясный высокий звук, похожий на пронзительный крик в несколько голосов. Он то поднимался, то снова стихал. Слов было не разобрать, только бесконечная тоска слышалась в нем. «Бегуны», — сказал Дэвид. «Надо скорее уходить». Они быстро двинулись по проходу между баками, пригибаясь, чтобы хоть немного скрыться под низкой стеной зеленых кустов вопли послышались ближе, где-то между ними и лестницей на выход. Дэвид резко остановился, упал на колени и жестами приказал Джелли сделать то же самое. Согнувшись, но все равно чувствуя себя уязвимой и на виду даже в этом положении, она смотрела сквозь ветви в направлении, откуда доносились крики, и наконец увидела шесть покачивающихся над стеной растительности голов. Бегуны шли по проходу, пересекавшему тот, где прятались они, в 30 ярдах впереди. Джелли задержала дыхание, когда группа с воем и диким улюлюканьем достигла перекрестка. Оказавшись в проходе, бегуны вдруг словно голуби и иеремии развернулись все разом и двинулись в их сторону. Джелли вскочила. Дэвид тоже. «Беги, я их задержу!» — крикнул он, поворачиваясь к преследователям. Те, заметив пару, бросились бегом. Вой сменился нечеловеческим воплем предвкушения триумфа. В грязной одежде, с безумными глазами и перекошенными от крико-ртами, они неслись прямо на них, шлепая босыми ногами по мокрому каменному полу. Джилли перебралась через низкую ограду и побежала, разбрызгивая воду по гидропонному полю. Спутанные корни растений то и дело цеплялись за ноги. Одну туфлю она потеряла, но продолжала бежать. «Догоняй, Дэвид!» крикнула она, увидев через плечо, как ее защитник оторвался от дерущейся толпы и вслед за ней перебрался через ограду. Под яростные крики преследователей, отражавшиеся от высокого потолка, Дэвид догнал ее и, схватив за локоть, потянул вперед. «Можем успеть к центральной шахте», задыхаясь, проговорила Джилли. «Там есть люк». Дэвид, не ответив, на бегу показал рукой налево. До сих пор ее глаза были прикованы к толстой колонне вдали, наполовину скрытой испарениями, к сияющей башне, которая поднималась посреди поля и исчезала в потолке. Но теперь она взглянула в том направлении, куда указывал Дэвид. Оттуда приближалась уборочная машина. Огромный агрегат, состоящий из загрузочных бункеров и мелькающих внизу лезвий, катился по камере, занимая всю ширину поля от стены до стены. Подбрасывая изумрудный водопад срезанной зелени и выплескивая его в бездонные бункеры, машина неумолимо приближалась к ним. «Вперед! Успеем!» – крикнул Дэвид. Схлипывая, Джилли продолжала бежать. Вторая туфля тоже осталась где-то позади, и грубые корни больно резали ноги. Комбайн подошел совсем близко она старалась не смотреть на гремящие лезвия, хищно сверкающие в искусственном свете. Позади раздались предупреждающие крики, едва слышные сквозь грохот машины, но в этот момент что-то твёрдое и неподатливое ударило Джилли по ногам, и она, невольно вскрикнув, упала вперёд. Потом оказалось, что она, зажав руками уши, лежит на твёрдом полу, сухом. — Всё в порядке, Джилли. Вставай. Дэвид положил руку ей на плечо и помог подняться. Дрожа от волнения, она встала, опираясь на его руку. Они попали в коридор за гидропонной камерой. Джелли споткнулась, не заметив разделительные перегородки. Уборочная машина прошла вровень с ними и настигла шестерых бегунов в середине поля. Джилли замерла, не в силах оторвать взгляд. Очевидно, помешательство не до конца лишило их разума. Пять раз сразу бросились ничком на землю. Но шестой продолжал отступать перед лезвиями, вытянув руки вперёд, будто пытался отогнать машину прочь. Его рот был широко открыт, но грохот заглушал крик. Внезапно он повернулся, собравшись бежать. Лезвия ударили его по ногам прямо над коленями. В ужасе Джилли успела заметить, как безногое искорёженное тело подбросило назад в бункер, Но Дэвид тут же оттащил ее прочь. «Быстрей!» – прокричал он. «Они бросятся за нами, как только машина пройдет!» Схватив джели за руку, Дэвид потянул ее вперед. Спотыкаясь, она двинулась за ним, и, наконец, выбившись из сил, они добежали до центральной шахты. Дэвид открутил колесо и открыл люк. В лицо ударило горячим смрадным воздухом. Джелли остановилась на первой перекладине, и в этот момент резкий порыв воздуха взметнул вверх ее одежду. «Ты идешь или нет?» спросила она невнятно, потом ухватилась за перекладину повыше, свободной рукой опустила мокрую, прилипшую к лицу ткань платья и озабоченно посмотрела на него. Взгляд Дэвида скользнул по ее ногам, и к страху на его лице добавилось какое-то новое выражение. «Там, наверху, шахта открыта в атмосферу». Нервно пробормотал он, избегая ее взгляда. «Перестань валять дурака, Дэвид!» прикрикнула на него Джелли. «Здесь восходящий поток, ты сам это видишь! Быстро внутрь и лезь вверх!» Вновь раздавшиеся на поле вопли убедили его. Бегуны возобновили преследование. Он перекинул ноги в шахту и полез за ней. Перебирая руками, они торопливо поднимались в сгущающейся тьме, и вскоре свет из открытого внизу люка превратился в крошечный диск. Смрадный воздух жалил ноздри и веки джили Она взбиралась с закрытыми глазами и старалась дышать совсем неглубоко. Один только раз она взглянула вниз, увидела дергающуюся на фоне кружка света голову Дэвида, а затем снова зажмурила глаза, стараясь не думать об ужасной бездне внизу. Они именовали несколько люков, потом наконец решили, что будут в безопасности, и, открутив выступающее из стены колесо, выбрались в ярко освещенный коридор. Джелли помогла Дэвиду вылезти из шахты. Он захлопнул за собой люк и прислонился к стене, переводя дыхание. Оказалось, что они в коридоре уровня 12. Люди проходили мимо, оглядываясь на них с удивлением и любопытством. Но в остальном все выглядело успокаивающе нормально. «Это последний раз, когда ты ходила вниз» произнёс наконец Дэвид. «Для женщины и детей место наверху. Будь добра. Впредь оставайся там». Поняв, что он просто старается проявить заботу, она не стала спорить и спросила его о бегунах. «Это случается время от времени», — объяснил он. «Группа рабочих вдруг сходит с ума. Что-то вроде истерии нападает на одного, потом присоединяются остальные. Мне довелось видеть, как бегали сразу 20 человек. Они просто бегали и кричали». Мы пробовали брать их наверх и показывать им небо, но от этого становилось только хуже. Их надо усыплять на день-два. А что бы они сделали, если бы догнали нас?» Дэвид застыл. «Они убили бы тебя», — ответил он холодно. «Только это и ничего больше. Там, внизу, женщин не любят». Часом позже они были уже у двери в комнату Еремии. «Говорить буду я», — сказал Дэвид. Я бы не хотел всё испортить сразу, только потому, что вы поддерживаете дружеские отношения. Для начала официальные дела. Потом, если необходимо, ты можешь проявить женское сочувствие. Ладно? Ладно. Джелли, всё ещё возбуждённая после погони, подчинилась. Дверь отворилась вовнутрь. И она увидела в комнате знакомую сгорбленную фигуру. «Здравствуй, Эрими», — произнесла она, сдерживая волнение. джели обрадовано воскликнул старик. — Рад тебя видеть. Скучал без тебя всю неделю. Ты привела своего друга. Очень хорошо. Входите. Он сделал шаг в сторону, пропуская их в комнату. Потом подтащил кресло. — Садитесь, садитесь. «Э, — Эх, Иеремия, — деловым тоном произнёс Дэвид, пока они не разговорились о пустяках. — Это официальный визит. Я представитель жилищного комитета. Меня зовут Дэвид Банк. — Но ведь ты друг Джилли, — озабоченно спросил Иеремия. «Э, — э, Да, но... — Рад познакомиться, Дэвид. Очень немногие молодые люди теперь даже поглядывают на женщин. Джилли — хорошая девушка. Она просто заслуживает мужа. — Когда вы собираетесь пожениться? — Мы не собираемся, — отрезал Дэвид. «О — О, Иеремия перевел взгляд с Дэвида на Джилли, потом обратно и пробормотал. — Ясно насколько я понимаю, ты из стабилизаторов». «Да». В наступившем молчании Джелли срочно пыталась подумать, что бы сказать. Визит разочаровал Еремию. Он всегда относился к ней как к дочери или, скорее, как к внучке, и она прекрасно знала, как важно её счастье для старика. Взгляд её остановился на столе в углу. «Что с голубим спросила она. «Почему не со всеми снаружи?» Иеремия подошёл к столу и вернулся, держа птицу в руках. Через её открытую грудную клетку был виден сложный тонкий механизм. «Он зацепился крылом, когда возвращался вчера вечером», произнёс старик с сожалением. «И теперь не может летать». Дэвид недоверчиво посмотрел на окно в потолке и спросил. «Надо думать, там есть шлюзовая камера». «О, да, птицы открывают люк снаружи сами, а потом, когда они все внутри, я впускаю их в комнату». Старик глядел на Дэвида с растущим беспокойством. «Большой шлюз?» «Не знаю, примерно 4 кубических ярда, я думаю». Старик опустил глаза. «Что? Ты хоть понимаешь, что каждый раз, когда открываешь люк, ты впускаешь 4 кубических ярда атмосферы в фестив?» «В мою комнату», — поправил его старик поднимая взгляд. «И я всё ещё жив, не так ли?» «Старый глупец!» — взорвался Дэвид. «Ты, может быть, лишил себя 10 лет жизни?» 10 лет!» — тихо повторил старик. «Это большой срок. Однако откуда ты можешь знать? Откуда ты знаешь, сколько бы я прожил? И вообще, откуда ты знаешь, что атмосфера ядовита?» «Посредством инструментов, разумеется. У нас есть радиометры». «Мы часто снимаем показания, часто?» «Как часто?» «Я не знаю, всем этим занимается совет. Не все же мы специалисты, чёрт побери!» Иеремия улыбнулся. «А совет целиком состоит из мужчин». «Что если и так? Цифры не лгут». «Интересно, что бы увидели в этих цифрах женщины, если бы информация была доступна всем?» — спросил Иеремия, глядя на Дэвида в упор что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что у нас нет оснований считать выход наружу опасным. Я имею в виду, что мужчины боятся выходить наружу гораздо больше, чем женщины. Мы прожили внутри так долго, что уже сама мысль об атмосфере пугает нас. Так почему бы не продолжать поддерживать статус-кво, — говорят некоторые». «Почему бы не убедить людей, что атмосфера всё ещё радиоактивна? Тогда все эти люди у власти, которые боятся свежего воздуха, смогут продолжать править из своих маленьких уютных герметичных камер. Почему бы не создать стабилизационную партию, целью которой будет снизить рождаемость?» «Это не единственная цель партии», — возразил Дэвид. «Продолжай, Иеремия», — попросила Джилли. «Видишь, Дэвид...» сказал старик. «Джелле нравится то, что я говорю. Это соответствует ее инстинктивным представлениям о возможностях. Я бы хотел, чтобы ты на минуту представил. Представь себе общество, полностью изолированное от мира и какое-то время само себя обеспечивающее. Его основатели начали свою жизнь под землей, но с ходом лет прирост населения заставил их выйти на поверхность». Хотя они продолжали строить все тем же методом. Полная изоляция, потому что один вдох отравленного воздуха означает мгновенную смерть. Они строят вверх, так как их остров мал. Строительные материалы, добываемые из-под земли и из окружающего моря, получать все труднее. А население продолжает расти. Представь себе «Фестив». И представь себе, как следствие, отношение к проблеме в человеческих умах. Воздух снаружи ядовит. Колония не способна больше расширяться. Существующие с самого начала фабрики по производству продуктов тоже не могут быть расширены. Не хватает знаний и материалов. Все, и мужчины, и женщины, приходят к одному решению. Рождаемость надо сократить. И женщины тоже скептически поинтересовался Дэвид. «Да, в то время они соглашаются. Всё это гипотеза, не забывай. Давай предположим, что идея сработала и население стабилизировалось. Но у всех и каждого где-то в глубине сознания хотя бы изредка мелькает уверенность, что машины не вечны, что рано или поздно выйдут из строя либо воздухоочистительные сооружения, либо пищефабрика, либо электросеть». «Когда-нибудь произойдет такая основательная поломка, что имеющиеся у нас знания и материалы ничем нам не помогут». И Еремия сделал паузу, чтобы все прониклись смыслом сказанного, и в маленькой комнате наступила тишина. Дэвид невольно вздрогнул, когда комнату чуть стряхнуло при очередном подземном толчке. Взгляд Джилли остановился на лице старика. Они никогда не говорили на эту тему, Но ей казалось, что она знает, к чему он ведет. Наконец Иеремия продолжил. Когда-то была такая штука — природа. И у нее была привычка так или иначе следовать своим курсам. Брать свое, так, кажется, говорили. Так вот, природа проникла в рукотворный фестив и взяла свое. Она пытается заставить колонию расшириться и вырваться из заточения, пока еще не поздно. Человеческим ограничениям на рождаемость она противопоставила многодетность. Женщины, не понимая почему, стали агрессивнее. Мужчины укрылись в нижних уровнях колонии, проповедуя стабильность языком логики. Женщины же, подчиняясь интуиции, перебрались на верхние этажи, потому что это ближе к внешнему миру. И Еремия взглянул на молодого человека в упор. «Тебе что-нибудь это напоминает, Дэвид?» «Ты представляешь себе, как мужчины жмутся около ломающихся машин, а женщины тянутся к свету. Похоже, это на фестив». Лицо Дэвида побелело. Он взглянул на Джилли, и та вздрогнула, заметив в его глазах озлобление. «Никогда в жизни не слышал столько глупостей сразу», — сказал Дэвид холодно. «Твое счастье, что ты друг Джилли». Он заставил себя говорить спокойно, И Джелли вдруг сочувствием поняла, что его логике только что была противопоставлена другая логика. Его мужскому превосходству угрожал другой мужчина. «Все, во что я верю, не имеет значения», – тихо произнес Иеремия. «Я не доживу до перемен. Это будет иметь для тебя значение, старик, когда твое окно в небо закроют». В запальчивости повысил голос Дэвид. «Когда ты не сможешь больше запускать своих птиц, потому что над тобой построят три этажа, и можешь быть уверен, это случится скоро!» Увидев, как изменилось лицо Еремии, Джели догадалась, что Дэвид попал в самое больное место.